576 ноября 16. Сын мой утверждает себя в явлении света. Слишком много мрака кругом, и света чидуха нужны как озонаторы сфер земных. Не дивно ли, что каждый процесс, происходящий в организме человека, сопровождается выделением в окружающее пространство газов. Эти фотогазообразные излучения Носи счёд сферы человеческой энергиями, имеющими цвет, запах, вкус и все свойства тонких газообразных соединений, которые по своему характеру бывают или ядовиты, или жизнедательны, или нейтральны. Понятие процесса берётся в самом широком значении этого слова, начиная с самых утончённых мыслей и ощущений и кончая всеми физиологическими процессами. Словом, жизнь микрокосма в человеческом сопровождается выделением излучений в пространство. Зловоние или благоухание, исходящее от человека, могут служить показателем высоты его духовного состояния. Обычные болезни обычно зловонны, за исключением некоторых. Священные боли зловонием не сопровождаются. Обычные болезни представляют собой явление дисгармонии. Хаос и разложение материи и потому запах их неприятен. Дыхание можно останавливать этот процесс дезинтеграции, вводя избыточное количество огненной энергии в заболевшие ткани путём сосредоточения сознания на больном органе. Носитель света, излучая жизнедательные и огненные благоухающие энергии, оздоравляет отравленную атмосферу всея круги на значительные расстояния. В места особо угрожаемые прорывом хаотических энергий направляем своих посланцев. Землетрясения и другие бедствия может остановить мощная аура носителя света своими излучениями. В взаимодействии их с пространственным огнём мощно. Психофизические батареи человеческого организма, обладающие тонкими огненными энергиями, яро воздействует на всё окружающее. Очистить, утончить, и усилить свои излучения и им благодействовать человечеству является задачей восходящего духа. Это и будет подвигом, самым трудным, самым самоотверженным и самым нужным для мира. Конечно, этот подвиг не видим, и люди не понимают и не ценят тех, кто его совершает. Борьба с хаосом и разложением есть труднейшая задача Архата, ибо не прекращается никогда. Необходимо постоянное состояние напряжённого равновесия, которое твёрдо регулирует излучение и обусловливает правильное функционирование заградительной сети. Когда избранные мои, поставленные на страже мира, являются равновесие должны, сеть света планетная трепещет, играет и пульсирует огнями тонких энергий, разбивающихся волн хаоса и нейтрализующих коричневый газ разложения. покровом окутывающей некоторые части земли. Поистине подвиг велик, и велика кооперация с огнями пространства. Ни одно светлое чувство, ни одна добрая мысль не пропадает, но приносит свои результаты по силе своей. Великий дозор не отключенность, но огненное явление, служащее спасению планеты. Надо осознать свое огненное психопространственное значение и, и ответственность за здоровье земли и за состояние сфер окружающих. Не под силу одному человеку это гигантской работы. Но тысячи могла бы сделать огромное и полезное дело. Но мало сознательных работников, и потому тяжкая нагрузка ложится на плечи немногих, которые изнемогают под непосильным бременем. Поэтому так важно собирать дружины служения свету. Каждый приносит своё и каждый в какой-то мере облегчает бремя владык, разделив часть их трудов. На трудный подвиг зовёт учитель, и слабым лучше не приближаться. Явим понимание значению подвига, творимого в духе незримо, и углубим процесс сознательного сотрудничества с иерархией света. Космическое служение будет вратами приближения к пространственной жизни. сознание выходит в океан пространства и коперирует с высшими сферами